Бобры. Осиновые листья кажутся мягкими и нежными, пока зелеными держатся на ветках. а приходит пора листопада и сыплются они на землю чуть ли не со звоном, прокованные ночным морозцем. Желтые алые с зеленым мазочком, они, оторвавшись от родного дерева, быстро чернеют, наполняя лес пряным ароматом а на кончиках оголенных веточек лопаются толстые коричневые почки, и осина украшается серебристо-серым пушком будущих сережек. Бобровому народцу листопад осины как сигнал. Пора готовить зимний запас. Без него и неделю не отсидеться в норе или хатки, какими бы теплыми они ни были. Разве только холостяк одиночка или сирота первогогодок, потратив время на строительство, проживут возле родничка всю зиму, выходя почти каждый вечер на берег чтобы срезать ветку другую ивы или свалить молоденькую ольху. свалить зимой большое дерево одинокому зверю нетрудно, но большая часть нелегкой работы пропадает даром объедят осину, великорослые нахлебники бобров олени и лоси семейные звери на авось не надеются едва на берега ключей и маленькой речки выползают из леса сырые седоватые сумерки выходит им навстречу бобры к работе не торопится ночь велика слушают Малы у бобра уши, но только на них надежда. Кабаны сопят на той стороне, перепахивая лужок. Мыши легонько шуршит листом, разыскивая орех или желудь. Олени ревут, предупреждая и вызывая друг друга. Каркает в небе невидимка «выпь», приглашая кого-то в дальнюю дорогу. Ко всему этому давно привыкли, но осторожность прежде всего. Не пробуя на зуб первое попавшееся дерево, бобр, наверное, по нюху, а может быть и по другим приметам, находит нужное, и, присев около него на задние ноги и хвост, опершись о подножье передними лапками, вонзает зубы в замшелую морщинистую кору осинового комля. Остро заточенные резцы легко скалывают крупную белую щепу, и хруст разгрызаемого дерева слышен за сотню шагов. Поэтому нет-нет и прекратит бобр работу, чтобы прислушаться, не шуршат ли по заиндевевшей листве чужие шаги. Тогда удирать, не испытывая судьбу. Медленно обходит лесоруб дерева, Ближе к сердцевине ствола врезаются красно-коричневые лезвия резцов. Самого не видно, как не приглядывайся, потому что темен зверь, как сама ночь. Но все яснее проступают в темноте широкое светлое пятно щепы на земле и пятно поуже, на высоте бобриного роста заметен даже перехват на верхнем пятне, который становится все уже. Прямой осиновый ствол начинает походить на тупо заточенный гигантский карандаш, поставленный на острие другого, который глубоко забит в землю. Дерево не соскальзывает с такого конусного пенька, переломившись вместе перехвата. Без хруст и треска оно чаще всего остается связано с ним несколькими не разорвавшимися волокнами. Иногда лесная мышь устраивает там небольшую кладовочку для липовых орешков. Работа по разделке кроны проще. Срезав ветку, бобр тащит ее к берегу или к сплавному каналу, потом вплавь к подводному складу, а там засовывает ее в старую нору или под ствол затопленного дерева, чтобы не всплывало, и возвращается за следующий. Иной раз такой развесистый куст плывет по глади пруда или широкого плеса, что не видно за ним головы сплавщика бобра, будто не зверь его тянет. А когда под водой Он эту ветку пристраивает, то кажется, что сами дергаются веточки, постепенно погружаясь вниз. Наблюдая за работой бобра, нельзя не поразиться энергии и силе, с которой протаскивает зверь корявую ветку через кусты, продирается с ней под стволами ранее поваленных деревьев, ныряет, держа ее в зубах и не делает никаких перерывов на отдых. Ночь долга, но и зима следоставом уже у порога. Запас моченого хвороста, если есть под водой место, куда его сложить, у крепкой семьи да в кормных угодьях может измеряться десятками кубометров, и его вполне хватает для глухого пятимесячного сидения. Следостава до конца зимы никто не увидит тут, лапчатого следа, и хатка будет выглядеть, как высокий сугроб на старом ольховом выворотне, будто спят ее обитатели глубоким сном, или еще с осени ушли всей семьей на какое-то запасное зимнее место. А они сидят себе в потьмах, но в тепле, и в воду. Из гнезда спускаются только затем, чтобы принести из склада порцию корма. Обгрызут кору, обкусают тонкие веточки, из толстых нарежут свежей стружки для постели. Все обрубки, обрезки, толстые палки унесет река, а на пруду весной они в дело пойдут, на ремонт, достройку и укрепление плотины любимый зимний корм бобров ива и осина. В конце лета, когда теряет трава сытость, начинают они понемногу резать у берега кусты и кустики. но семья поселяется на месте не на год и не на два. вырежут звери прибрежные вники и осину, потом те что растут подальше от воды, затем ольху помоложе, березу повалит, и перед твердостью дубового ядра не остановится. Когда кроме астролистного клена поблизости не остается никаких других пород, надо уходить на новое место, потому что даже для тех, кто с удовольствием ест и горькую осину, и горькую вахту, кленовая кора съедобна. Сладок весенний сок клена, сладок цвет кленовый, желтоватая кашка но его кора в любое время года жгучи едкого вкуса. Уйдут бобры, а напоминать о них будут провалы старых нор по берегам, промытые вешними водами осевшая плотина, до да сотни полуистлевших пне и пеньков, срезанных на конус. Пройдет немного времени, потянутся вверх между пеньками тоненькие прутики молодых осинок, густо разрастется, травяной корм бобров, крапива, сныть и зюзник, у воды обязательно и вничок заведется, и болотное дерево ольха появится снова. Не иссякнет медленный ручеек, и снова придет сюда пара поселенцев бобров. Весной бобру травы достаточно, чтобы сытым быть. На строительство зимние остатки идут. И не трогают звери деревьев, в коре которых уже нет тех запасов, что были накоплены для раннего цветения осени. Но все же кое-где... Нет-нет, да и натолкнешься на весенние разработки. В эту пору уходящие из прудов и от реки бобры пытаются основаться у случайной воды. То поселятся в старой залитой водой канаве, по которой прежде отводили верхнюю воду с низин, чтобы там лес не вымокал, то на маховом болотце. Свалят они кривую березку с набухшими почками, да парочку отпыливших жиденьких осинок, а больше ничего и нет. Лето не прожить здесь, а зимовки зимовке и думать нечего. Ни воды, ни корма не останется. И уходят строителей искать настоящие бобровые угодья где никогда не переведется их род. Малый Зуёк Раз в несколько лет после доброй многоснежной зимы, но не при ранней воде, Дон устраивает своему руслу большую чистку. На этот раз верховая вода пребывала с такой стремительностью, что даже старожилы сомневались, разгуливалось ли прежде стихия с такой мощью. По узкой долине, набирая с каждой минутой силу и скорость, мчался мутный поток. И сначала останавливались, а потом поворачивали вспять правые и левые притоки Большой реки. Донские льдины неслись по ним вверх с той же скоростью, как и по собственному руслу. Река промывала свои ямы, сносила перекаты и, уходя, рождала новые острова. Обнажала на крутых коленах длинные песчаные косы с мелким, перетертым ракушечником, отглаженными камешками и черной крошкой мореного дерева. И вот одни такие косы становились пристанищем рыбаков-горожан, на другие... Пригоняли к дневной дойке стада, а большинство прекрасных чистых пляжей оставались до ледостава птичьими владениями. В жару сюда прилетали купаться коршуны. Днем деловито рассказывали вороны. Стояли у заплеска красноногие чайки. Парочки горлиц летели не только напиться, но и набрать порцию песка. Тресогуски, утки, цапли, крачки, перевозчики и песочники жили здесь, отдыхали, кормились. Кое-где пробовали гнездиться щеголеватые кулики-сороки. Самыми постоянными обитателями береговых песков были малые зуйки, ладные, быстроногие кулички равнинных рек. Они появлялись в последние дни апреля, или в начале мая, но не ранее, чем дон возвращался в свое ложе, а солнце и ветер быстро подсушивали песок на низких гребнях кос. Потом и человек стал помогать птицам-песколюбам, расширяя их жизненное пространство. Земснаряды разрушали перекаты, углубляя фарватер реки, намывали площадки, дамбы, острова, И на них уже в первую весну, словно давние хозяева, начали гнездиться зуйки. Гнездились они в дюнах недалеко от воды. До сих пор, пока лесоводы, закрепив пески ивой красноталом, не засадили их сосной. Однако и чистый, отвейный песок тоже не устраивает этих птиц. Для маскировки яиц на нем должно быть немного какого-нибудь мусора. В день прилета Зуёк дает знать о своем возвращении певучим голосом, который разносится над водным простором. Эхо возвращает его как печально-вопросительный зов. Но это не эхо. С дальних кос и островов доносятся голоса соседей. Сначала образуются семейные пары, Через несколько дней они объединяются в небольшие колонии, но могут остаться и одиночными. Семейные зуики довольно воинственны, но недрочливы. Двое соседей встречаются в пограничных зонах своих участков десятки раз на день. Подбежав к нейтральной полосе, самец принимает боевую позу, как бы готовясь к таранному удару. Держит корпус горизонтально, шею вытягивает так, что клюв и хвост находятся на одной линии, белые перья боков расставляет в стороны. Сосед не заставляет себя ждать и быстренько прибегает с любого участка своей территории, принимает ту же позу, но не приближается вплотную к невидимой черте. Так оба и стоят, будто соображая, как достойнее закончить встречу. Клюв против клюва. Не делают ни одного угрожающего движения, только негромко покрякивают погрубевшими голосами, как бы беззлобно стращая друг друга. Нередко к одному или обоим, покинув гнездо с яйцами, бегут самки. Каждый останавливается позади своего самца, словно ожидая, что будет дальше, как поведут себя зачинщики, чтобы тогда и действовать. Однако противостояние заканчивается тем, что кулички разбегаются в свои стороны, не нанеся друг другу ни единого удара. Самец, даже насиживая яйца, не может равнодушно смотреть, как сосед стоит у границы его владений. Не дожидаясь смены, без колебаний оставляет гнездо и стремглав несется выяснять отношения. Но сосед, спровоцировав завязку конфликта, иногда отказывается от дуэли на взглядах и убегает, не дожидаясь противника. А тот, постояв, вспоминает, что яйца оставлены без присмотра и тоже поворачивает назад. Но чтобы погасить в себе вспышку задиристости, может попугать кого-нибудь из других птиц. Там, где зуйки гнездятся вперемешку с малыми крачками, самцы частенько, не удовлетворяя встречи с соседом, бросаются на этих миролюбивых рыболовов. Правда, далее пугающих пос и здесь дело не заходит. Но однажды мне удалось увидеть, как возбужденный Зуёк, возвращаясь к гнезду, стремительно помчался на неторопливо ковылявшую по пляжу крачку. Та не взлетела, не приняла вызова, а как-то робко прильнула к песку, втянув шею. Куличок пробежал по её спине с разгону и остановился в нескольких шагах, не оглядываясь и словно в смущении ожидая справедливого тычка за свой поступок. Его глаза и поза выражали недоумение. Что ж я наделал на виду у всех? Подбежал к гнезду, а там уже самка лежит. Она даже не посмотрела в его сторону. Ее поведение было так похоже на молчаливое осуждение, что самец, постояв поодаль, не выдержал укора и убежал в ту сторону, где не было никаких соседей. Даже весной, когда идет образование пар, семейный самец отваживает от своей подруги запоздавшего соперника, без применения силы, без ритуальной драки. В полете он не дает ему возможности обойти себя на крутых виражах. На земле старается стать между самкой и претендентом, загораживая дорогу. Этого намека бывает достаточно, чтобы третий понял, что здесь ему успеха не добиться. Оставшись наедине, парочка не стремится закрепить за собой косу или островок, а наоборот нередко покидает место первой встречи, имея в запасе несколько свободных от гнездовых забот дней. Гнезда, как постройки, у зуйков нет. Они находят неглубокую лунку меньше кофейного блюдца, в которую кладут мелкие камешки, обломки раковин, травинки. На каменистом берегу, наоборот, убирают из ямки крупные камешки. В дюнах, где чистый песок, для маскировки годятся несколько зимних заячьих катышков или обломки сухого коровьего блина, которые весной расклевали сороки для обмазки собственного гнезда. В лунке четырехлепестковой розеткой лежат яйца, и расцветка их скорлупы настолько сливается с окружающим фоном, что надо или обшарить внимательным взглядом каждую пять пляжи, или выждать в стороне, пока наседка подбежит к гнезду, чтобы увидеть, где оно. Своим поведением кулики никогда не укажут на его близость. Вспугнутая с яиц птица пытается привлечь к себе внимание обычным приемом куликов, притворяясь раненой. Потом обе птицы молча перебегают поодаль, склевывая из песка добычу и не проявляя видимых признаков тревоги. Такое же безразличие выказывают зуйки в присутствии вороны или сороки. Дело, конечно, не в неведении. Наклонности обеих разорительниц чужих гнезд прекрасно знает весь птичий мир. Кулики уверены в совершенстве маскировки яиц, и их беспокойство могло бы только подтолкнуть врага к дальнейшим поискам. Заметив возможную опасность, наседка поднимается с яиц, и чуть пригнувшись, как будто сутулившись, отбегает на несколько шагов в сторонку. Ей не надо взлетать против ветра, как крачкам, которые наоборот нерасторопно на земле. Этим она скорее бы выдала место гнезда, нежели скрыла его. Поэтому относительно направления ветра зуики на гнездах лежат, как придется, клювом, боком и даже хвостом. Жизнь на открытых местах выработала у куликов еще один способ сохранения яиц от врагов. Нередко, кроме основного гнезда ямки, они устраивают несколько ложных. Располагаются они всегда на семейном участке в некотором отдалении от настоящего. Птицы даже во время насиживания поддерживают их жилой вид. Словно не сегодня-завтра в каждом из них будет лежать яйцо. Или, наоборот, еще вчера были яйца, а сегодня уже ушли птенцы. Но устройство таких ямок не требуется ни времени, ни труда. Располагаются эти лжегнезда на самых видных местах, в пологих возвышенностях, узких перешейках между сырыми, заиленными понижениями, то есть там, где хищник, обычно ищет яйца, или где он вынужден обходить неудобные участки. Таким образом, назначение пустых лунок, скорее всего, отвлекающее. Заставить врага убедиться, что поживиться тут нечем, и прекратить поиск настоящего гнезда. Другого объяснения этой черте поведения зуйков я найти не мог, ни при наблюдении за жизнью их колоний, не при встречах с одиночными парами. Лишь там, где на чистом песке едва-едва удавалось зуйкам спрятать гнездо, отвлекающих ямок не было. В жаркий день наседка лежит на гнезде неспокойно. Часто встает, не дождавшись смены, уходит кормиться, оставляя яйца под палящими лучами без прикрытия, Солнце так нагревает песок, что ходить по нему еще можно, но стоять нельзя. И чтобы жизнь под тонкими скорлупками не пострадала от этого пекла, чаще всего именно самка, возвращаясь к яйцам, немного студит кладку, ложась на них мокрой грудкой. Кончив кормиться, она заходит в воду почти по крылья приседает немного и скорее семенит к гнезду. Бег ее так плавен, что мокрые перья, оттяжелев от воды, отвисают к низу, но с них не успевает упасть ни капли. Мокрым пером самка сразу же прижимается к яйцам. Четкости в смене самца и самки на гнезде нет. Ритуал смены прост. Сменщик подбегает к гнезду и останавливается рядом, распушив белые перья боков. Насетка встает, уступая место, и убегает к воде. Или же сменщик останавливается в стороне, метров за 5-8 от гнезда. Тогда наседка перелетает к нему, а он стремглав, так что даже не видно мелькание ножек, мчиться на ее место и сразу ложится на яйца. Читая «Наседка», не принимайте за нее только самку. Я не уловил различия в поведении ее и самца при подмене друг друга, потому что не мог удержать в памяти ни одной надежной приметы самца. Наряд у Зуйков неброский. Птиц на песке он не маскирует. Цвета его контрастны — коричневый, белый, черный. Вокруг агатого-черного глаза — кольцо-ободок, яркое, как лепесток весеннего лютика. Крылья острые, длинные, узкие. Хвост в полете, на бегу, в покое, сложен тупым клинышком. Но когда самец ухаживает за своей избранницей, не остается сомнений, что самая красивая в наряде птицы — именно ее хвост. Только показывает она эту красоту нечасто. Отвадив соперника, самец подбегает к самке и так кланяется перед ней, не приседая, что касается грудью песка у кончиков собственных пальцев. В поклоне он разворачивает широким двухцветным веером хвост, поставленный торчком. Каждая перышко на нем не скруглено, как у большинства птиц, а чуть приострено, отчего этот веер похож на миниатюрный индийский убор и, наверное, производит на самку должное впечатление, хотя и у нее он такой же. Скор этот куличок на ногу, шагом ходит во время кормежки, а больше бегает. На бегу так мелькают тонкие ножки, что издали кажется, будто летит он над песком, бреющим полетом, не разворачивая крылья, что вот так по берегу может без остановки добежать до моря, до края света, а там подняться в воздух. Заметен лишь последний шаг, потому что на любой скорости останавливается, как вкопанный, приставит ногу к ноге и замрет. И полет его стремителен и легок. По весне чуть ли не весь день может, покрикивая, носиться с одинаковой скоростью по ветру и против ветра так, что глаз – не успевает следить за всеми виражами и зигзагами. Птенцы появляются из яиц друг за другом. Едва первый освободится от скорлупы, родитель тут же бегом уносит ее подальше, чтобы свежая белизна изнанки не привлекла ненужного внимания коршуна или чайки. Обсохший в пестром пуху куличонок становится невидимкой, как и яйцо, из которого он вылупился. Общий тон его расцветки сверху — под песок, а рисунок и в таком возрасте похож на рисунок взрослых. Беловатое пятно на лбу, у основания клюва и узкий белый ошейничек. Как только обсохнет последний из четверки близнецов, Семья, оставаясь на косе, уже не нуждается в постоянном пристанище, и видимая жизнь птиц проходит на ногах. А едва поднимется молодняк на крыло, покидает зуйки речные берега, не ожидая никаких попутчиков.